Глава четырнадцатая. Вернувшись к себе в комнату, я упала в глубокое голубое кресло с медными пуговицами и задумалась. Если отбросить все переживания, то на повестке дня оставалось несколько важных вопросов. Например, я уже давненько пытаюсь понять, каким образом Манхель следит за мной, а ведь он определённо следит. Первое, что напрашивалось... Это постоянное нахождение возле меня какого-то Фрикса. Такое решение было сопряжено с некоторыми проблемами. Ангелев нужно было как-то передавать информацию от Фрикса к себе, то есть это потребовало бы серьезного магического мастерства. Впрочем, этого у магистра тени и черных сил было в достатке. Скорее всего, он нашел некий хитрый способ считывать мысли такого Фрикса на расстоянии, но вторая проблема была посерьезнее. Как подобное существо могла не заметить я? Быстро вскочив на ноги, я напрягла всю доступную мне внутреннюю чувствительность, а потом оглядела комнату. Сама собой правая рука взлетела в воздух, указательные средние пальцы вытянулись. Я начала ощущать подушечками пульсирующую стена к силу. Весь дом Суранхеля был полон хаоса. Хотя это был не такой уж и сюрприз. Хаоса тут было не столь много. Скорее всего, на мой осмотр откликались защитные заклинания, да напитанные Аргенианом символы. Ерунда. Я следила дальше и постепенно обнаружила несколько зачарованных фриксов, выглядящих как обычные статуэтки. Но это тоже не новость. Я видела эти фигурки много раз, и они никогда не двигались с места. Такие фриксы следить за мной не могли. Разве что пока я нахожусь в периметре спальни. Мне нужен был кто-то маленький, почти живой. Может быть, какая-нибудь юркая, прячущаяся под диваном, огненная мышь или ящерица из тронутого хаосом льда. Но ничего подобного нигде не обнаруживалось. «Хитрый душечка», — бросила я с улыбкой. В этот раз ему удалось меня переиграть, но я верила, что подобное не повторится. Не знаю почему, но хаос был частью меня. Он привлекал меня, манил, и я была готова поспорить, что обнаружу его создание, и едва оно окажется в непосредственной близости. Теперь я буду начеку Приняв такое решение, я нашла в шкафу среди вещей, что для меня приобрел любезный душечка Анхель, одно красивое платье подходящего фасона. Ткань была мягкая и прилегала к телу, а юбка колокола оканчивалась у коленей и выгодно подчёркивала бёдра, благодаря широкому поясу. Вот только цвет мне не понравился, бледно-розовый, словно пастила у кондитера на городском рынке. Я подошла к небольшому зеркалу, висящему на стене, и покрутилась в этой зефирке. Белые волосы рассыпались по плечам, И с какой-то стороны я выглядела даже мило. Стоило представить, как Анхель подбирал нечто подобное перед тем, как купить. И становилось ясно, что он выбрал этот цвет, если не случайно, то нарочно, из вредности. Подобная милота могла понравиться юной школьнице, едва вступающей в цветущую пору, но не мне. Я надула губы. «Злобный душечка». Пробормотала я, касаясь рукой сперва поверхности зеркала, а потом плотного розового лифа, дивно приятного на ощупь. Как такая красивая ткань могла быть так противно выкрашена? С пальцев сорвались искры ржавого цвета. В воздухе пахнуло морозом и пеплом, смешанным с пряным ароматом хаоса. Я закрыла глаза, глубоко втягивая сладкий аромат. А когда открыла... Прямо от моих подушечек, прикасающихся к ткани, в разные стороны потекла запретная сила, мгновенно искажающая все, до чего дотягивалась. И через пару мгновений из отражения на меня уже смотрела довольная, разрумянившаяся колдунья в великолепном, ярко-красном наряде, который смотрелся с ее белыми волосами, не менее восхитительно. Так, как должно быть. Приведя таким образом себя в порядок, я вышла из комнаты, демонстративно громко хлопнув дверью. Улыбнулась и, бросив косой взгляд в сторону лестницы, наверху которой скрывалась спальня Анхеля, развернулась и вышла прочь из дома. Если магистр опять собирался за мной следить, таким образом я явно давала ему понять, что прямо сейчас пора этим заняться. Уже на крыльце дома, чуть-чуть прищурившись попытки разглядеть магию хаоса, Я так ничего и не обнаружила. Если душечка собирался посылать за мной своего Фрикса, то он либо делал это крайне незаметно, либо не делал вовсе. Последний факт оставлял меня в полнейшем недоумении. Уже давно занялся новый день, и, похоже, он был очень даже учебным. Адепты Академии Чаромастерства бодрым шагом направлялись в сторону главного здания. Кто-то болтал, кто-то прогуливал. Уже издали доносился весёлый шум. Похоже, и мне нужно было поторопиться на занятия, а вось чего-нибудь интересное удастся разузнать. Сверившись с расписанием, я обнаружила, что вот-вот начнётся урок магической истории, который должен был вести магистр Даниэль. С радостью припомню симпатичного блондинчика, который так раздражал моего душечку, я заспешила в аудиторию. На этот раз помещение располагалось не в подвале, хвала богам, а аж на третьем этаже. Здесь было светло, полно окон и куча стульев со столами, расположенных полукругом, в центре которого располагалось место для самого магистра. Никому не нужно было стоять на ногах всю лекцию, мечтая раствориться в душном воздухе. На окнах висели красивые шторки, а пол был украшен разноцветной плиткой. Невероятный контраст с тем, что творилось на занятиях магистра Анхеля. У меня даже закралось подозрение, что администрация Академии нарочно отправляет душечку преподавать в подвалы, потому что даже в ректорате либо боятся его, либо терпеть не могут. В последнем я могла их понять. Впрочем, и в первом тоже. Магистр Даниэль уже был на месте. И, увидев меня, красивую, вплывающую в аудиторию в своём дивном красном платье, Слегка округлил глаза. Мне даже показалось, что он присвистнул. Но, повернув голову в сторону, я обнаружила, что присвистнул вовсе не преподаватель, а один из адептов. Тот самый Шельер, Адельбер Переш, который не умел держать рот на замке. Марселя почему-то на лекции не было. Я даже слегка расстроилась. Но затем магистр Даниэль начал урок, и всё вылетело из головы. Так красиво и складно он рассказывал о прошлом. А ведь прошлое — это как раз то, чего мне не хватало, чего в моей голове не было ни грамулечки, ни щепоточки. Итак, дорогие адепты, предыдущее наше занятие закончилось на изучении южных и западных государств, граничащих с нашим. А сегодня мы поговорим о северных и о том, какие племена населяли когда-то, «Давным-давно весь наш континент». Я положила голову на ладошки и приготовилась внимать. К северу располагаются на многие километры пустынные леса, следом за которыми тянется, как говорят моряки, почти бескрайнее жемчужное море. Уже за ним спряталось далекое снежное королевство ледяной звезды, рассказывал Ансур Даниэль а я не могла оторвать взгляда от его красивого лица, обрамлённого белыми волосами. Он говорил так мягко и поэтично, так плавно и красиво, периодически улыбаясь, окидывая взглядом всю аудиторию, что создавал неизгладимый, яркий контраст с мрачной внешностью магистра Анхеля. «В королевстве ледяной звезды правит так называемый снежный король», — продолжал Даниэль. Там настолько холодно, что лишь ледяная магия короля способна усмирить дикий северный климат. По слухам, всё королевство поклоняется богине Черис, и о таких субстанциях, как хаос и порядок, там и вовсе неизвестно. «Неужели это возможно?» — робко спросила бледнушечка Теодорос, подав голос другого конца аудитории. «Похоже, ему было так же интересно, как и мне» раз он набрался смелости для вопроса. «Всё возможно в этом мире», — улыбнулся магистр, а потом повернулся ко мне и неожиданно подмигнул. «Вот, и Шелли Лунарис пришла к нам учиться чуть ли не в середине семестра, и ничего. Хотя кто-то мог бы сказать, что это невозможно. Правда ведь?» Взгляды всех присутствующих обратились на меня, а я поёжилась. Хорошо, что хоть этих самых присутствующих здесь было не так уж и много. Смущаться приходилось лишь перед тремя парнями. Маленькая у нас группа, скромная. Впрочем, если бы они знали, что моё появление среди них далеко не самое необычное, что случилось за последние дни, удивились бы гораздо больше. «Ну, не стесняйтесь, шелел Лунарис. Я нарочно привлёк к вам всеобщее внимание». Мягко улыбнулся Даниэль. И прядь белых волос упала ему на глаза. После этого он посмотрел в какую-то книгу у себя в руках. Судя по всему, конспект лекций и продолжил. Так вот, весь наш мир от зари сотворения населяли самые разные существа. К примеру, в королевстве ледяной звезды и издревле жили огры. Много лет назад их, как враждебную расу, изгнали и почти полностью истребили. Поговаривают, что некоторые из них всё ещё живут в горах, изредка появляясь среди людей. На нашей земле, к примеру, никогда не было огров. Зато встречались мелкие гоблины. «Вы уверены, что ничего не путаете?» — спросила Дельбер. Несмотря на этот не самый уважительный вопрос, магистр Даниэль не разозлился. Я на миг представила на его месте анхеля и хмыкнула. Душечка проигрывал сражение в терпеливости и крепости нервов. Отнюдь, Шильер, если хорошенько поискать, можно встретить и фей, и лепреконов, и даже гномов. Но это же всё мистические и мифические существа. Всё так же недоверчиво продолжал Эдельбер. Я подумала, что душечка уже размазал бы его по стенке, как бить дать, а Даниэль ничего, кажется, только и рад вопросам. «Так и есть», — ответил он, пожав широкими плечами. «Но в каждой легенде есть правда. Среди нас встречаются и оборотни, люди, которые могут обращаться в зверей, и даже потомки древних вымерших рас. Есть даже мнение, что люди, которые рождаются колдунами и магами, это как раз-таки наследники нечеловеческой крови», — усмехнулся Даниэль. Так что вы все можете быть потомками огров, гоблинов или ещё кого похлеще. Половина моих товарищей красочно побледнела. Думаю, если бы тут был Марсель, он бы и вовсе покраснел. Адельберг хмыкнул, поиграл бицепсами, повернулся к Теодорусу и бросил. — Есть у нас один потомок-феечек, да, Тео? — Ой, закрой рот! — возмутился бледнушечка, стиснув губы на миг. «Если я потомок-феечек, то ты — огров!» «Такой же здоровый!» — приподнял бровь хельвиер невольно вступив в ступор. «Такой же тупой!» — пояснил Теодорус. Драка не началась только потому, что магистра быстро всех успокоил, и потом всю оставшуюся часть занятия рассказывал о самых выдающихся чертах древних волшебных рас, вдавался в детали и подробности их жизни и исчезновения. Но я для себя так ничего полезного не почерпнула. Предполагалось, что после первой лекции тут же должна последовать вторая, и тоже у магистра Даниэля. Но как только за дверью раздалось громкое треньканье, возвещающее конец занятия, я поспешила выскользнуть прочь из аудитории, чтобы обратно туда уже не вскальзывать. Я вдруг почувствовала лёгкую усталость и решила, что недостаточно хорошо отдохнула после страшного ночного происшествия. В голове уже мелькала красочная сцена принятия ванны в доме магистра Анхеля. Я представляла, как налью в горячую воду какого-нибудь пахучего мыла и, может быть, даже накидаю лепестков. За домом душечки росли дивные кусты роз, которые так и просились, чтобы их немножко попользовали. Однако, едва подойдя к знакомому крыльцу, Я ощутила яркую вспышку колдовства. Она была настолько сильной, что все мысли разом вышибло из головы, и даже дыхание на миг сбилось. Огляделась по сторонам, замечая, что неподалеку от меня прямо сейчас бродят адепты и служащие Академии, но никто не чувствует того же, что и я. Сильная вспышка колдовства, несомненно, была хаосом. И, судя по всему, чувствительностью к этой магии не обладал никто. Вот почему она была столь опасной. Вот почему её скрывали, а за использование преследовали. Потому что отследить подобное колдовство могли лишь крайне редкие маги. Те, что, как считалось, были отмечены Аргенианом. Я на цыпочках прокралась к входу в дом и проверила собственные защитные символы которые совсем недавно располагала по краю двери. Они были целыми и невредимыми. А это могло означать лишь одно — в доме колдовал сам магистр Анхель. Аккуратно уговорив змейку Агнию открыть мне вход, я на цыпочках проникла внутрь и заторопилась туда, откуда распространялся терпкий и манящий запах колдовства. Это было в подвале. Я понятия не имела, что в доме магистра Анхеля существовало ещё одно подземное помещение. Однако именно туда привёл меня ручеёк сладкого аромата. Сперва показалось, что я ошиблась, когда пришлось практически уткнуться носом в сплошную стену, драпированному мягкой вишнёвой тканью. Однако стоило опустить взгляд, как стало ясно, что под моими ногами люк. «Хитрый душечка магистр» с улыбкой прошептала я, наклоняясь попытки нащупать ручку. Конечно же, пол был идеально ровным, и почти ничто не выдавало здесь потайного хода. Однако для тех, кто был знаком с привычками Сура-Анхеля, не должно было составить труда найти маленького фрикса, спрятанного в щелке у стены. На этот раз колдовским существом оказалась ящерица, форма и цвет там, идеально совпадающие с деревянными половицами. Подушечками пальцев я ласково провела по её спинке, и, отзываясь на хаос, Фрикс тут же пришёл в движение. Крышка распахнулась, пропуская меня в тёмный подземный проход. К счастью, слишком уж глубоко Анхель не стал рыть свой подвал, поэтому я довольно быстро спустилась по лесенке и тут же очутилась в небольшом тускло освещенном помещении, разделённом на две комнаты. Сердце застряло где-то в горле. Ладони стали влажными от лёгкого переживания. К счастью, в той комнате, где я оказалась, магистра не было, иначе он обнаружил бы меня в тот же миг. Судя по лёгкому шуму и ругательствам, доносящимся из соседнего помещения, Анхель был именно там, совсем рядом со мной. Кусая губы, я на цыпочках стала подкрадываться к двери, чтобы подслушать, Что же он там такое интересное делает. Скромное убранство подвала сперва не слишком привлекало мое внимание, хотя стоило признать, что здесь было на что посмотреть. Повсюду стояли кучи склянок и колбочек, разнообразные механические приборы, линзы, микроскопы и научные инструменты. Здесь всего было в достатке. Похоже, сур Анхеля частенько работал тут. И я уже почти видела как вот за этим столом он открывает новое заклятие. А вот, сидя на этом стуле, варит запрещенные зелья с крайне неожиданными эффектами. Пока я проходила мимо небольшого шкафа со стеклянными дверями, парочка надписей даже попалась мне на глаза и отпечаталась к голове. Мутация камня в полуживой объект. Контролируемая коррозия металлических фриксов пятого уровня. Кислотное иссечение язв, полученных от огненных фриксов вплоть до шестого уровня, катализатор симбиоза живого с неживым. От последнего названия меня и вовсе бросило в дрожь. Хотя, признаться, в душе вспыхнул интерес ничуть не меньше чем страх. Судя по тому, что я прочитала, магист Ранхель был гением. Если хотя бы половина из этих настоек работали... Ему можно было смело давать премию в области изучения хаоса. Впрочем, я также понимала, что эту премию ему вряд ли выдадут, учитывая, насколько всё это запретное и жутко вредоносное колдовство. Ведь, к примеру, кто захочет соединять живое с неживым? Это как взять лягушку и срастить её с камнем. Что получится в итоге? Вряд ли что-то хорошее или полезное. «Ну, даже если и так, то лягушка за это точно спасибо не скажет. А если такой фокус проводить над человеком?» В общем, эксперименты магистра Анхеля были запрещены в королевстве мхов и облаков. Я за это могла зуб дать. Чей-нибудь. Тем временем мне уже удалось тихо подкрасться к соседней комнате и пристроить ухо около дверного косяка. Я прислушалась. «Проклятие, не получается ничего!» — прозвучал раздражённый голос магистра, а мне по позвоночнику будто пропрыгали раскалённые кузнечики. Звук голоса тёмного колдуна прозвучал одновременно с ударом, словно магистр на чём-то выместил свою ярость. «Но должно же быть какое-то объяснение!» — пробормотал он мрачно, а вслед за этим из комнаты раздалось подозрительное карканье, Я не смогла удержаться, чуть-чуть наклонилась и сунула глаза в дверной проём. В тот самый миг оказалось, что Ангель распахивает дверцу небольшой клетки, что была мне подозрительно знакома, и выпускает на волю огромную чёрную птицу. В целом, самую, что ни на есть обыкновенную. Птица ещё раз возмущённо каркнула, ударяя крыльями о воздух, и вслед за этим с перьев будто грязь осыпались клочки заклятия. Казалось, это было невозможно увидеть. Как можно обнаружить часть чего-то эфемерного, невидимого? Но я вполне реально замечала, как сыплются на пол похожие на сиреневый дым частички какой-то магии. Прямо в полёте они растворялись и исчезали без следа. Ворон, каркая, будто ругаясь, пролетел мимо меня, Взмыл к потолку и люку, который остался открытым, а там уж явно вырвался на свободу. Он так живописно летел, что в последний миг мне даже захотелось тяпнуть его за хвост когтем. Инстинктивно, так сказать. Чисто для профилактики. А то разлетался тут, поди ж ты. «Что вы тут делаете, лунарис Отвлёк меня от охотничьих мыслей жёсткий и весьма возмущённый голос. Я ощутимо вздрогнула, но приподняла подбородок и сделала вид, что так и надо. «Что я тут делаю? Какая наглость спрашивать подобную приличной девушке! Это вы что тут делаете?» Ангель в лице поменялся. Он, кстати, был в одной рубашке с рукавами, собранными на локтях. Смуглые мощные предплечья вызывали уважение, как и стиснутые кулаки. «Это вообще-то мой дом!» И мой подвал, Шелли Лунарис. Надеюсь, это ещё не выветрилось из вашего маленького кошачьего мозга. Опять оскорбление, магист Ранхель. Приподняла бровь я. И, не думая тушеваться, демонстративно отвернулась и прошла вглубь помещения, оглядывая новые достопримечательности. От вас не приходится ждать ничего иного. Знаете, это даже немного забавно. Забавно? Выдохнул Мак, и краем глаза я заметила, что он в самом деле в бешенстве. Но я не собиралась сдаваться и убегать в ужасе, если он на это рассчитывал. Но уж нет. Такую кошечку, как я, не загнать на дерево парочкой злобных взглядов. Вам кажется забавным, что вы врываетесь в мою личную лабораторию и нарушаете ход опыта. Вам кажется веселым, что из-за вашей беспечности кто-то мог пострадать как вы прошлой ночью. Вы даже немного не задумывались о том, как может быть опасно то, что вы делаете, не так ли? У вас же на уме только вкусная еда и симпатичные котики, не так ли?» Я в этот момент разглядывала несколько настоящих хрустальных статуй, полностью прозрачных и невероятно красивых, и тут же резко повернула голову к обнаглевшему магистру. Он явно намекал на Марселя. «Ревнуете, душечка?» Анхель уже не был бледен от слабости, как этой ночью. Он явно бледнел от злости. «Какого хренова фрикса вы забыли здесь?» Прорычал он, делая несколько стремительных шагов ко мне. Сердце ударило в горло. Я осталась стоять на месте. «Что за опыт вы проводите, что хаосом фонило даже на улице?» Ответила я невозмутимо. Анхель замер от меня в паре сантиметров. Его чёрные глаза горели синим огнём, а с потолка медленно сыпались снежинки. Но едва я задала свой вопрос, как он прищурился, чуть склонив голову набок бок. «Фанила, значит?» «Да, фанила», — пожала плечами я. «А вы не в курсе, да? Ну, этого стоило ожидать?» «О чём вы?» Сузившиеся глаза стали выглядеть опасно. «Вы обвиняете меня в беспечности, но за собой не думаете следить? От вашего дома на десяток шагов разливается хаос. Что, если бы он кому-то повредил? Но вам же наплевать?» «Верно?» — сложила я руки на груди, хотя это и было сложно сделать так, чтобы не коснуться магистра. Настолько близко он стоял. Анхель перевёл взгляд на мои переплетённые конечности, а затем вернул обратно к лицу. — Вы сами-то не боитесь инквизиторов из города? Что, если их позовёт кто-нибудь? — приподняла бровь я. — Во-первых, их никто не позовёт, — чуть спокойнее ответил Анхель, но не менее угрожающе. Его глаза всё ещё источали ледяной яд, потому что почти никто из людей не способен видеть хаос. «Особенно в таком количестве. А во-вторых, я магистр Академии мастерства и официально имею право на подобное колдовство». «Что ж, почти уел. Почти. Правда?» Чуть склонила я голову набок «Тогда наверняка не будет никакой сложности, если вы расскажете мне о том, что же это было за колдовство» раз ничего опасного, вредоносного и запрещенного в нем нет. Не так ли? Ангель глубоко вздохнул. Я не могла понять, то ли он ищет очередные слова, как послать меня подальше, то ли раздумывает, не придушит ли меня прямо здесь. Оказалось, что он думал совсем о другом. Что ж, полагаю, будет лучше, если я скажу вам правду. Иначе ваш кошачий инфантилизм, замешанный на желании врываться туда, Куда вас не звали совместно с не менее омерзительной вашей способностью выдумывать на ходу полную чушь окончательно доведут меня либо до сердечного приступа либо до состояния аффекта последнему кстати я уже близок с этими словами он схватил меня за предплечье и потащил куда то в середину комнаты а я была так поражена смыслом сказанного что даже не обратила внимания на эту наглость вы скажете мне правду Ахнула я, хлопая глазами и почти ладошками. «Это ж победа!» Я победила в словесной схватке со злобным душечкой. Ноги едва перебирали по полу, потому что анхель так крепко меня схватил, что даже немного приподнял. «Вот, пожалуйста!» Почти выплюнул он, поставив меня напротив стола, на котором располагалась маленькая клетка. Та самая, в которой когда-то сидела и я в образе кошки. «Эти прочные прутья хорошо запомнились мне изнутри», — отвернулась. «На что вы намекаете?» — фыркнула, присаживаясь на стол и складывая ногу на ногу. Острый взгляд магистра был всё так же жесток и холоден, но он всё же скользнул по моему слегка оголившемуся бедру. Кожу защипали мурашки. «Ни на что я не намекаю», — фыркнул Анхель. Это клетка, в которой я держал когда-то вас. На вас же я впервые провёл некий эксперимент, вследствие которого вы превратились в женщину. Сегодня я попытался его повторить. Не то, чтобы я верил в его потенциальную успешность, и всё же видеть официальное подтверждение того, что вы на самом деле никакой кошкой не были, то ещё удовольствие шили Лунарис. Я слегка нахмурилась. «Вы всё ещё полагали, что я действительно могла быть простой кошкой?» «Не полагал лунарис Очень надеялся. Потому что понимать, что вы должно быть чёрная ведьма, сошедшая с ума за использование хаоса и сожжённая за это, ни капли не лучшая перспектива. Потому что в таком случае я должен немедленно доложить о вас. Вы это понимаете?» «Я не понимала». Точнее, понимала, но совсем даже не всё. Что-то крутилось в голове, непонятное, смутное, какая-то догадка. «Вы проводите эксперименты, чтобы скрыть моё прошлое от остальных магистров Академии?» Вдруг осенило меня. «Чтобы было в чём отчитываться перед ними и перед Министерством в случае необходимости?» Ангель резко втянул воздух и посмотрел в сторону. «Я попала в цель. То есть вы на самом деле не такой уж злобный, да, душечка?» Воскрекнула я радостно, неожиданно чувствуя, как меня заливает дурацкий приступ благодарности. «Не положено кошкам благодарность. Вот не положено, и всё». Но всё равно я прыгнула на шею мрачному магистру и в порыве радости обняла. Он дёрнулся, но не стал меня отталкивать и только его запах совместно с прикосновением ударил меня, как молния, пронзая насквозь, заставляя тлеть изнутри. «Видите, как, оказывается, мы можем дружить», — проговорила я, неожиданно чувствуя, как голос сбивается. взглянула в широко распахнутые истинно чёрные глаза и поняла, что падаю. Ангель не дышал. Я чувствовала, слышала в раскалённой тишине только одно бешеное дыхание — своё собственное. Дрожь рождалась где-то внутри желудка, в основании живота, и росла всё сильнее и сильнее, заставляя теряться, путая мысли и чувства. Я изо всех сил пыталась держаться, но не получалось. Ничего не получалось, пульс в крови зашкаливал. Я едва соображала, что происходит. Так хорошо мне было в его объятиях. Во рту пересохло, и я невольно приоткрыла губы, словно чтобы сказать что-то, или втянуть побольше воздуха, или... Взгляд Анхеля упал на мой рот, и я почувствовала, что вот-вот сделаю что-то нехорошее. А не стоило, вот не стоило. Антрацитовые радужки, казалось, стали ещё больше, и в этот миг я услышала его первый вздох. В тот же миг он зажмурился, словно сдался, а потом снова взглянул в мои глаза, и мир начал терять всякий смысл. Анхель медленно опустился к моим губам и поцеловал, осторожно и мягко, словно мог сломать этим поцелуем меня или себя. И, кажется, я никогда не испытывала ничего похожего, как полёт на крыльях мотылька — как тёплый дождь из капель жидкого света. Его язык проник в меня неторопливо, нежно лаская и дразня, заставляя чувствовать, словно этим поцелуем он касается моей души. Наша связь распалась так же неожиданно и невесомо, как и появилась. Анхель отпустил меня и, глубоко вздохнув, отвернулся. Что-то холодное кольнуло под рёбрами. Впервые, кажется, за тысячу лет. «Если вы думаете, что меня сожгли на костре, как же я могла остаться в живых?» Спросила, снова запрыгивая на стол и делая вид, что ничего не произошло, что у меня внутри не перевернулись все органы и не поменялись местами друг с другом. анхель снова посмотрела на меня, снова холодными и снежно-чёрными глазами. «Я не думаю, что вы умерли. Я думаю, что вы сбежали с казни». Не знаю, каким образом, так же, как и не знаю, каким способом вам удалось обратиться в кошку. Но узнаю. «У вас есть догадки?» — приподняла бровь я, ощущая некоторое беспокойство. Всё же меня пугала перспектива, что моя тайна будет раскрыта. Что случится в этом случае? Сожгут ли меня на костре повторно, когда станет известно, что я в чём-то действительно виновата? «Есть». Мрачно ответил магистр. «И не скажу, что они мне нравятся. Впрочем, пока это лишь невероятные предположения, одно хлеще другого». «Озвучите?» — с замиранием сердца спросила я. Ангель покачал головой. «Пока это не стоит слышать никому». Я хмыкнула. «Что-то такое я и предполагала». «А как насчёт самого первого вашего опыта, магистр?» — спросила я тогда. «Для чего вы колдовали над бедной кошечкой Фифой в первый раз? Ведь тогда обо мне ещё не было ничего известно. Но вы уже мучили несчастное животное. Я надеюсь, это неврождённая жестокость и желание поиздеваться. Впрочем, от вас, конечно, можно ожидать и этого. Я даже не удивлюсь». Бросила, краем глаза замечая, как возмущённо дёрнулись ноздри анхеля. «А вот будет знать». Это конфиденциальная информация. Скупо ответил он и стиснул зубы. Ну что ж, тогда я тоже ничего не буду вам рассказывать. Пожала плечами я, спрыгивая со стола, и собираясь демонстративно направиться к двери. Как и предполагалось, Анхель заловил меня ещё на первом шаге. Вы что-то вспомнили? Я предупреждал вас, что вы должны немедленно сообщать мне обо всём, что всплыло в вашей маленькой ушастой голове. Одна его рука держала меня за запястье, другая — за талию, и даже сквозь одежду я чувствовала его жар. Перевела взгляд с его ладони на лицо. Анхель делал вид, что его это нисколько не беспокоит. Глаза всё такие же бешеные. Только он опять не дышит. Я слышу. Что? Снова хотите меня поцеловать? Приподняла бровь я. «Ни капли», — проговорил он бесцветно. «Лжете», — улыбнулась я. Он чуть склонил голову набок и добавил. «Не больше, чем вы мне». Волна раскалённых искр защекотала нервы. Я улыбнулась. «Баш на баш, душечка магистра, вы говорите мне правду, и я отвечаю вам тем же». «Обещаете». Неожиданно переспросила он, словно не верил моим словам. «Ну, каков нахал! Не верить честной кошке!» «Ус даю!» — хмыкнула я. Анхель прищурился, словно думал, верить мне или нет, а затем кивнул. «Хорошо, принимаю ваш ус, пусть и фигуральный. Я пытался обнаружить в вашей кошачьей памяти лицо преступника, но ничего не выходило». Теперь-то уже понятно, почему не выходило. Заклинание было настроено на природу кошки, а не на человека. И, судя по всему, оно каким-то образом нарушило целостность тех чар, что были наложены уже на вас. Чары развалились, и мы получили то, что... — Заслужили. Закончила я за него, усмехнувшись. Ангель мрачно приподнял бровь. — А что за преступника вы хотели обнаружить? «Я никакого преступника не помню», — магистр пожал плечами. «Не уверена, что в наш с вами разговор на уз входил и этот рассказ, но так и быть. В академии завёлся отступник, использующий силу Аргейниана в своих целях. Этот человек ворует редкие ингредиенты и реликвии, хранящиеся у нас. Пару раз мы находили на старом магическом кладбище за главным зданием следы запрещённого колдовства». А может, ему разрешено использовать хаос? С чего вы взяли, что он такой уж преступник? А то знаю я вас, магов. Чуть то сразу. Отступник, отступник, бла-бла-бла. Я отвернулась и невозмутимо посмотрела на свои ногти. Будто ничего особенного не имела в виду. Ангель молчал. Я продолжала уже тише. А то, что вам-то, вон, разрешено хаосом пользоваться. Чего бы этому тоже? «Хаос — штука не просто так запрещенная, лунарис!» Медленно и негромко ответил магистра, и у меня под желудком что-то слегка перевернулось. Его разрешено использовать только через призму пентаграмм и защитных символов, только смешивая с магией кирис или чарис. «То есть не сырой вы имеете в виду?» Глухо спросила я, во рту пересохло. Чёрные глаза напротив сверкнули. «Именно так». «Но почему? Чистый хаос очень силён», — спросила я вяло, как нашкодивший ребёнок, который почувствовал свою вину. «Потому что, если использовать сырую силу Аргениана, очень быстро сойдёшь с ума». Раздался неторопливый и в целом вполне спокойный ответ, от которого меня серьёзно встряхнуло. Я посмотрела в смуглое лицо магистра, чувствуя, как холодеют пальцы. Интересно, сколько раз он вот так, как сегодня, использовал чистый хаос? Сколько раз делал это, как я? Неосознанно. Колдун, склонный к хаосу, не может не использовать его. Это получается само собой, как дыхание. Вот тебе не нравится цвет платья, и ты его меняешь прикосновением пальцев, превращая на долю секунды структуру цвета в мешанину беспорядка, чтобы уже через мгновение из этой пестроты красок выбрать нужный оттенок. Сколько времени должно пройти от этого момента до того, как колдуну вдруг перестанет нравиться, к примеру, родной город, и он решит превратить его в мешанину камней и крови? Мне казалось, что бесконечно много. Могла ли я ошибаться? «Теперь ваша очередь, Лунарис», — вырвал меня из мрачных мыслей Анхель. «Что вы вспомнили?» Я пожала плечами. «Ничего». «Вы обещали говорить правду в ответ на правду», — возмутился магистр. С потолка снова посыпали снежинки. «Я свою часть сделки выполнил». «Но так и я не лгу вам. Буду говорить всё, что всплывает в голове». — ответила, не отворачивая взгляда. «Но сейчас я просто ничего не помню. Вот и всё». «И ведь ни капли вранья. Вот честное пушистое». Анхель выглядел до да злым, хотя, казалось бы, уже некуда. «Точно. Ну, в любом случае, лунарис вы задолжали мне. Не хотите рассказать хотя бы о том, что вот это такое и где вы его взяли?» С этими словами он сунул руку в карман брюк и вытащил оттуда изящный амулет на цепочке. Мой амулет. Тот самый, что подарила мне каменная пантера на кладбище. О, а я как раз его потеряла. Натянуто улыбнулась я, протягивая руку к украшению. Спасибо, что нашли. Но амулет мне Анхель не отдал, отдёрнув руку назад. Сперва расскажите мне, откуда у вас это? «А если нет?» «Обратно не получите», — стиснув зубы, процедил он. «Эй, это нечестно возмутилась я. «Всегда знала, что вы начисто лишены совести». «Рад, что вы наконец-то расставили все по местам своей кошачьей головки. А теперь перейдём к делу. Откуда у вас эта реликвия?» «Реликвия?» — зацепилась я за слово а магистр поморщился. «Вы думаете, что опять на ваши вопросы буду отвечать я?» «Так не пойдёт, лунарис Он выглядел до нельзя строго. Пришлось сдаться. Я глубоко вздохнула и, прикинув в голове, что ничего особенно ужасного не случится, если я расскажу часть правды, начала рассказ. «Нашла. На кладбище в тот день, когда вы познакомили меня с Круксом». «Вот как». Прищурился магистр, словно решал, верить мне или нет. «Именно», — кивнула я, будто не замечая его недоверия. «Где же конкретно вы нашли его?» «На одной из могил, под камнем. Как только я появилась рядом, что-то там пришло в движение, и на свет появился амулет. Не знаю, как это произошло». Анхель склонил голову на бок, а потом вдруг резко обхватил пальцами мой подбородок, заставляя глядеть на себя. «Я вижу, что вы не лжёте, но также вижу, что вы что-то недоговариваете». «Надо же, какая оказия!» Фыркнула я и отвернулась, резко выдернув подбородок из его рук и не обращая внимания на колючие ощущения, оставшиеся на коже. «Что это была за могила?» строго спросил Анхель. «Не помню». Что за надгробные камень? Не обратила внимания. Да вы будете сегодня отвечать или нет? Скорее нет. Отдайте амулет. Протянула я ладонь и быстро выхватила цепочку из рук колдуна. Сперва обрадовалась своей ловкости, а потом до меня дошло, что Ангель вовсе не торопился отнимать у меня эту штуку. Он так и остался стоять на месте, словно и сам планировал всё мне отдать. Жалко как. Я-то думала, у меня скорость мангуста. Правда, стоило мне соприкоснуться с украшением одновременно с магистром, как красный камень в основании коротко вспыхнул и тут же погас, едва мы оба прекратили держаться за амулет одновременно. Что это было? Удивилась я. Ангель не удивился. Стоял рядом, сцепив руки на груди, и глядел на меня угрюмо и раздраженно. «Ну, может, стоит уже что-нибудь рассказать, а?» Вздохнув, мягко протянула я, шагнув ближе к магистру, положила руки ему на грудь и заглянула в глаза. Под ладонями стало горячо. «В конце концов, что мы, как два барана, сцепились рогами? Кто будет первый, тот и победит. Правда ведь? Да и вообще, такой умный и красивый мужчина, Наверняка только выиграет от того, что остановит спор. Ангель смотрел на меня всё более мрачно. Под конец моей льстивой тирады, его губы только сильнее сжались, чуть раздражённо растянувшись в стороны. «Я не настолько идиот, Шелли Лунарис», — проговорил он, впрочем, не отрывая от меня взгляда ни на секунду. «Я почти успела расстроиться. Однако вы меня почти убедили». «Амулет, который вы держите в руках, — это один из древних артефактов, позволяющих пользоваться чистым хаосом, почти без вреда для собственного разума». «Что? Правда?» — ахнула я, слишком уж поспешно натягивая артефакт на шею. Конечно, это не укрылось от взгляда магистра. Спохватившись, я подумала, что он меня отругает или ужаснётся, или вообще хоть как-то отметит этот момент. Мол, запрещенная магия, ай-яй-яй. Но Ангель неожиданно только едва заметно усмехнулся. Я даже решила, что мне показалось. Правда, когда-то, — поговаривают, — существовал целый комплект таких украшений. Он вдруг поднял руку и засунул ее за ворот рубашки, чтобы уже через мгновение достать оттуда то самое, что привлекало мое внимание с первого дня нашего знакомства. Таинственная выпуклая штуковина, вечно спрятанная от глаз. «Кольцо!» — ахнула я, когда он расстегнул цепочку и снял с неё толстый перстень с точно таким же красным камнем, как у меня, и с абсолютно идентичным рисунком вокруг. Анхель надел кольцо и медленно поднёс его к моему амулету, что уже покоился чуть выше ложбинки груди. Костяшки пальцев коснулись моей кожи. Я вздрогнула. А потом магистр взял в руки подвеску, и оба украшения, его и моё, разом вспыхнули мягким красноватым светом. я очень удивился, когда увидел его у вас. Признаться, это почти чудо. Элементы комплекта были утеряны много лет назад. Столетия, если не больше. «А откуда же кольцо у вас?» Приподняла бровь я, чувствуя, как от соприкосновения двух артефактов По телу развивается приятное тепло. А может, от того, что Ангель касался меня, едва-едва. Кольцо хранилось много лет в сокровищнице Академии Чар Мастерства. Я забрал его себе, когда понял, что в городе объявился отступник. А потом этот таинственный тип действительно пришёл к нам. «Надо же! Что же это за отступник такой?» Задумчиво проговорила я, теребя подвеску, которую, кроме меня, уже больше никто не трогал. А когда подняла взгляд на Ангеля, вздрогнула, ощутив напряжение в его чёрных глазах. «Вы же не думаете, что это я?» «Нет». Внезапно просто ответил он. «Вы появились значительно позже, чем этот человек. Более того, я почти уверен, что мы имеем дело с мужчиной. «Ну, хвала Аргейниану!» — бросила я тогда, разворачиваясь к выходу. «Что ж, думаю, на сегодня для меня хватит новостей. Благодарю за откровенность, магистр Анхеля. Я это запомню». Как ни странно, он не стал меня больше останавливать, только бросил в спину. «Не советую упоминать Аргейниана при других людях, Шелли Лунарис. Вы выдаёте себя». Я так резко развернулась в дверях, что запнулась и едва не упала. В горле бешено застучало, в глазах на миг потемнело. Наши с Анхелем взгляды столкнулись, как два урагана, разбившиеся друг от друга и создавшие в один миг чудовищную бурю, мрачную и смертоносную, в которой то и дело вспыхивали обрывки воспоминаний. Он что-то знал обо мне, но мне так и не удалось ничего вспомнить.